Глава 25. Нью-Йорк. С уходом эфикса комедия заканчивается. Неловкость запасается попкорном и устраивается между Кьярой и Максом. Тот ждет, что сейчас посыплются вопросы, но ничего подобного. Наоборот, Кьяра шутит, выдает одну банальность за другой и в результате заявляет, что отправляется на шопинг. Хочет воспользоваться случаем и заглянуть в несколько концептуальных магазинов бижутерии. «Короче, Макс свободен. Встреча за ужином». Кьяра, наконец, выдыхает. «Какой же он придурок! Даже не способен позаботиться о том, чтобы подобные вещи не всплывали. Если честно, она испытала шок. А еще легкий приступ отвращения. С его стороны было бы минимальной вежливостью дождаться, пока они все оформят официально, прежде чем клеить девиц направо и налево. Верно?» На рассвете она влезла в телефон Макса. Из ревности? Из любопытства? Трудно сказать. Вот только едва она добралась до переписки с этой Роксаной, как наткнулась в мейлах на кое-что еще. И теперь она не знает, что делать с прочитанным. Ей не хватает Люси. Ее мнение, ее советов, ее циничного юмора, который лишает избытка драматизма любую ситуацию. Несколько раз за последние месяцы она готова была все рассказать лучшей подруге. Тут Кьяра вспоминает, почему так не хотела, чтобы о разводе узнали друзья, пока он не станет свершившимся фактом. Ведь, если быть честной, это она сама оттягивала момент объявления, хотя делу уже был дан ход. Она боялась, что дети узнают от кого-то другого. Но в глубине души она понимает, что детей провести не удалось. А еще? Боится огорчить своего отца и родителей мужа. Ее преследуют навязчивые мысли о грядущих последствиях, о том, как на их развод посмотрят другие. И тот факт, что источником их печали станет она сама, заставлял ее тянуть и разыгрывать счастье. Она не заходит в бутики, просто бредет по улицам, время от времени проверяя по карте в мобильнике, верно ли держит курс на гостиницу. Кьяра восхищается теми, кто умеет проживать свои любовные истории, не оглядываясь ни на кого и ни на что. Ее жизнь, их супружеская пара, кажется ей так тесно связанными с близким кругом, что она никак не может избавиться от чувства вины. В голове эхом звучат фразы «им все удается, «такой красивый дом», «идеальная семья». И свёкра со свекровью приняли ее как собственную дочь, относятся к ней даже трогательнее, чем к Диане. Столкнувшись с той великой неразберихой, которую влечет за собой развод, она отчасти снова почувствовала себя маленькой девочкой, не неспособной на решительный шаг. Кьяра проходит через парк и, как любой уважающий себя турист, некоторое время наблюдает за расположившимися повсюду шахматистами. Они полностью сосредоточены на игре и не обращают внимания на вспышки фотографов-любителей. Которым кажется, что они действуют незаметно. Один из шахматистов чем-то напоминает кияре отца. Ее сердце сжимается, когда перед глазами предстаёт Джазеф. Он носил жену на руках. Они тоже были идеальной парой. Такой гармонии она с тех пор не встречала. А вдруг ее родители тоже скрывали свои проблемы. Отцу будет трудно понять, почему дочь разводится, если с виду все вроде в порядке. Проклятое бремя считаться образцовой дочерью. Зато Манолю досталась прекрасная роль. Свободен, как ветер. Займись он даже разведением сумчатых, никто не удивится. Теперь ей кажется смехотворным, что они так тянули с объявлением о разводе. Сколько времени ей понадобилось, чтобы осознать, что счастье ушло, и ей хочется чего-то иного, а не оставаться в тени закончившейся любви. В одних семьях открыто говорят о своих чувствах. В других это не принято. Требуется определенное мужество, чтобы вырваться из клана молчанов. Самое забавное в этой истории то, что ее мать наверняка посоветовала бы ей прислушаться к себе. Кьяра глубоко вдыхает воздух Манхэттена. Да, если прислушаться к себе, все становится яснее и ясного. Пора перевернуть страницу. Она больше не так яра, какой была в 10, 20 или 30 лет». Ей пора поменять ориентиры.